Второе. Максим Строгов был назначен заведующим отделом промышленности Выскоярского областного комитета партии. Вначале это предложение удивило его. Он имел степень кандидата философских наук и считал себя ближе к пропагандистской и научной работе, чем к хозяйственной деятельности. Максим высказал свое сомнение первому секретарю обкома Ефремову. Тот принялся горячо разубеждать – «Именно потому что вы философ и пропагандист, мы решили выдвинуть вас на этот пост. Нам нужен не хозяйственник, а партийный работник, тем более что у вас за плечами опыт секретаря горкома, директора Политехнического института, командира полка. Что же касается специальных вопросов, то вы их освоите в процессе работы. Главное, в промышленности у нас лес». Центральный комитет партии и правительство серьезно критикуют нас за состояние лесной промышленности. Перспективы же для развития этой отрасли хозяйства в нашей области безграничны. Думает, что вы сумеете повести дело энергично с учетом наших больших возможностей». Ефремов, вопросительно посмотрел на Максима, и глаза его, задав добрую усмешку, говорили, «Да ты ж согласен. Я вижу, что согласен, и зря тянешь, зря упрямишься». — Ну что ж, обкому виднее, какую работу мне дать, — сказал Максим. — Вот это партийному. — Когда приступить к работе? — Как можно скорее. Местами ж начался сплав. Кроме того, Центральный комитет и правительство приняли решение о развертывании в нашей области новых лес-промхозов. Работу эту надо начинать без промедления. Помолчав, Ефремов заговорил другим тоном. — Обком не забудет, что вы не отдыхали. Ордер на квартиру можете получить сегодня же. Телеграфируйте семье переезд. переезде. Жену вашу тоже не оставим без дела. Я хотел бы, Иван Федович, прежде всего выехать в районы, посмотреть, как живут люди. Не хочется начинать работу с кабинета. Поезжайте. Советую в Притаежный район. Там у нас крупный леспромхоз Горный. Кстати, и брата повидаете вы еще? Не виделись с ним? Несколько лет не встречались.